Глава 4. За пределами рассеянности. Достижение джханы через внимательность к дыханию. Любой, кто, когда он стоит или ходит, сидит или лежит, успокаивает свой ум и стремится к той внутренней тишине, где нет мыслей, тот обладает всем необходимым, чтобы достичь высшего просветления. Ити вуттака. Во многих центрах медитации соблюдают восточные обычаи. Перед тем, как войти в зал для медитации, обувь нужно оставить у дверей. Возможно, вместе с обувью перед началом медитации стоит оставить и свой суетливый рассудок. Каждую личность... Отличает своеобразная необъективность внимания, которую с давних пор подкрепляют привычки. Ваши привычки могут помогать вам в одной роли, но создавать огромные препятствия в других областях жизни. Иногда эти привычки являются профессиональными навыками. Врачей учат обращать внимание на физические симптомы, Солдаты развивают чуткость к признакам опасности. Родители учатся реагировать на неприятности детей. Когда вы приучаете свой ум устойчиво, спокойно, безмятежно и невозмутимо созерцать дыхание, вы не просто меняете одну привычку на другую, более духовную модель. Лучше сказать – что в практике сосредоточения, по мере того, как вы начинаете контролировать необъективность внимания, отличающую ваш ум, развивается гибкость и устойчивость внимания. Чтобы достичь джханы, нужно прежде всего защитить внимание от отвлекающих факторов и помех, а также поощрять здоровое развитие благих способностей. Когда сосредоточение усилится и ум перестанет по привычке отвлекаться на прошлые неприятные паттерны, вы заметите, что легко можете открываться радости, терпимости, счастью и покою как аспектом естественной реакции на жизнь. Изменится качество вашего сознания. Улучшится состояние вашего ума. Перед тем, как вы войдете в джхану, должны присутствовать определенные условия. Наличие этих характеристик указывает, что вы приближаетесь к порогу поглощения. Во-первых, вам будет очень легко сосредоточиться на объекте медитации. Вы не будете отвлекаться. Хотя иногда могут возникать мимолетные мысли, они не отвлекут внимание от избранного объекта. Во-вторых, помех не будет. Такие помехи, как желание, вожделение, отвращение, сомнение, лень, нерадивость, беспокойство и волнение не смогут возникать, чтобы раздражать или отвлекать вас. В-третьих, когда вы будете непрерывно воспринимать один объект медитации, будут присутствовать и развиваться пять важных факторов, усиливающих джхану, которые называют факторами джханы. Вот эти факторы. А. Первоначальное направление внимания на объект медитации. Витакка. Б удержание внимания на объекте медитации, вичара. В восторг, удовольствие или восторженный интерес к объекту медитации, пити. Г счастье, радость и удовлетворенность в отношении объекта медитации, сукха. И Д однонаправленная собранность внимания на объекте медитации. Эко-гата. Эти факторы в конкретных сочетаниях сопровождают поглощение в джхане, так же как дерево сопровождают цветы и плоды. Пять усиливающих факторов. Эти факторы джханы развиваются в естественном процессе сосредоточения когда вы направляете внимание на дыхание и удерживаете его там. Они могут проявляться довольно тонко или вполне явно. Каждый фактор преодолевает конкретную помеху и развитие всех пяти факторов готовит ум к поглощению в джане. Искусный практик не позволит изменчивой картине этих факторов затмевать его или ее сосредоточение на дыхании. При внутреннем развитии этих факторов дыхание становится все более утонченным объектом медитации. Пока дыхание остается в центре восприятия на переднем плане сознания, не сомневайтесь, что эти джиханические факторы так или иначе созревают на фоне. Перед тем, как входить в глубокое сосредоточение, полезно будет получить некоторое представление об этих факторах. Но вы открыто исследуете действия каждого фактора джханы только когда достигнете устойчивого поглощения в первой джхане, а затем выйдете из него. А до тех пор медитация должна быть простой и безискусной. Проявляйте внимание простому проявлению дыхания. Фактор первый. Витакка. Направление внимания на дыхание. Витакка, первичное применение внимания, описывает способность ума, связанную с обращением, направлением и применением внимания к любому воспринимаемому объекту. Этот фактор жизненно важен при взаимодействии с миром. В потоке повседневных чувственных стимулов вы естественным образом направляете внимание на конкретные восприятия, отсеивая прочую информацию, которая не имеет отношения к вашей цели. Без этой способности к направлению внимания Вас могут сбивать с толку вызовы, связанные с повседневными контактами. Если вы решите возвращаться к наблюдению за дыханием всегда, когда внимание отвлекается и затухает, целенаправленное осознание дыхания будет усиливаться. Начальные упражнения на счет, приведенные в прошлых главах, помогают снова и снова направлять внимание на объект медитации. В Висудхи Магге говорится, что это воодушевляющее, первичное применение ума способно ударять и молотить по своему объекту. Такое энергичное проявление внимания обеспечивает прямое соединение с объектом медитации и не оставляет места для той вялой отстраненности, которая питает ленность и апатию. В этом смысле Витакка противостоит такой помехе, как лень и апатия. Фактор второй – Вичара – удержание внимания на дыхании. Вичара – функция удержания внимания – которая сопровождает первичное применение ума. Она закрепляет внимание в настоящем моменте. Вичара – это фактор, который сопрягает ум с объектом и подводит сознание к глубокому опыту воспринимаемых явлений. Согласно Висудхи Магги, Вичару характеризует постоянный упор на обращенность к объекту. Ее действие состоит в том, чтобы совозникающие умственные состояния продолжали обращаться к нему. Она проявляется в том, что сознание закрепляется на этом объекте. Глубокое и определенное познание объекта которая поддерживает устойчивая собранность Вичары, устраняет такую помеху, как сомнение. Медитативные упражнения, приведенные до сих пор, направлены на поддержание непрерывного внимания в течение целого вдоха без рассеянности. Эти функции направления и удержания совместно собирают внимание на дыхании. В буддийской традиции мы находим несколько сравнений, которые иллюстрируют эту совместную работу. Первичный интерес ума к объекту восприятия «Витакка» сравнивают с птицей, расправляющей крылья, когда она собирается взлететь в воздух, и опускающей крылья вниз – чтобы оторваться от земли. Устойчивое внимание к объекту вечара сравнивают с птицей, которая ловит воздушный поток. Она парит на ветру с распростертыми крыльями спокойно, но уверенно, продолжая сопротивляться ветру. Как птице нужно иногда делать взмахи крыльями, а также поддерживать устойчивое давление Чтобы держаться в воздухе и парить, так и практик должен освежать интерес, чтобы непрерывно наблюдать за объектом. Первичное направление ума также сравнивают с движением пчелы, которая парит над лотосом и изучает цветок. Еще направляемое внимание Витакка описывают как грубое и начальное, как удар колокола, а более тонкое закрепление ума на объекте и упор на нем, вечара, похоже на звучание колокола. Направление внимания и удержание его на дыхании, неважно с чем их сравнивать, это две жизненно важные функции, которые сознательно и намеренно стоит развивать. В первое время усилия по достижению джханы в основном связаны с этими двумя силами. Фактор третий пити, радостный интерес к дыханию. Пити качество, которое отличает радостный и восторженный интерес к объекту медитации. Оно может проявляться в нескольких формах. Первое, как ощущение дрожи или мурашек. Второе, как ощущение, что сквозь тело проходит молния. Третье, как ощущение, похожее на накатывающие волны. Четвертое, как переживание подъема и оживления, похожее на парение. Или как пятое, всепроникающий восторг, который пропитывает сознание. Только этот пятый уровень пити, уровень всепроникающего восторга, достаточно устойчив, чтобы поддерживать джхану. Менее интенсивные качества пити могут целиком затоплять тело и ум радостным трепетом, но такие Довольно грубые проявления восторга неуместны в глубоко безмятежных состояниях джханы. Данное проявление пити, которое играет роль фактора джханы и усиливает сосредоточение, должно возникать вследствие восприятия исключительно объекта медитации. Это род нечувственного восторга, который возникает благодаря прямому познанию объекта медитации. Характеристика Пити – удовлетворенность объектом медитации. Такой интенсивный интерес к объекту медитации помогает преодолеть препятствие отвращения. Он обновляет тело и ум, но также может усиливаться до чрезмерных форм подъема или возбуждение. Вас может приятно волновать то, что наконец что-то происходит. Вы можете счесть энергичное проявление восторга приятным или посчитать его немного раздражающим. Позвольте пить и возникать и пропитывать познание дыхания, но не позволяйте ему отвлекать вас от дыхания. Наблюдение за пити, как правило, усиливает его более острые свойства, и оно начинает проявляться в виде волнующего поля вибраций в теле. Это состояние может привлекать вас или отталкивать. Так или иначе. Такое интенсивное наслаждение должно достичь умеренного уровня, чтобы выполнять свою функцию. Освежать сознание и эффективно создавать условия для джханы. Старайтесь открыто не увлекаться пити. И не допускайте, чтобы это состояние мешало постоянному наблюдению за дыханием. Не сомневайтесь, что пити, как и другие факторы джханы, созреет в процессе практики. Не нужно слишком суетиться. Фактор четвертый. Сукха. Глубокое удовлетворение дыханием как объектом. Сукха. Чувство глубокого удовлетворения, радости, покоя или легкости, которое возникает в результате простого наблюдения за объектом медитации. Оно наполняет ум счастьем. Когда общим тоном опыта является глубокая радость, внимание к дыханию будет оставаться безмятежным и собранным. Вам может казаться, что вы можете медитировать вечно и никогда не захотите выходить из этого радостного состояния легкости. Вы не захотите спешить и переходить к другому проекту или опыту, а значит, Появление этого обширного проявления счастья противостоит помехе беспокойства. Когда возникнет сукха, сознание еще сильнее сосредоточится на объекте медитации, ум будет счастлив замечать только дыхание. Фактор пятый. экак -гата однонаправленность внимания, сосредоточенного на дыхании. В классических комментариях экаггату считают главным среди всех благих явлений. Ее действие состоит в объединении и связывании сопутствующих факторов ума. Так из-за влажности частицы мыльного порошка образуют кусок мыла, а из-за сычужного фермента частицы молока образуют сыр. Такая однонаправленность внимания, которая всецело объединяет ум с объектом медитации, трансформирует препятствие желания. Ум, зараженный чувственным желанием, в течение жизни не перестает цепляться за вещи, мнения, Удовольствие, отношения и переживания, так обезьяна блуждает по лесу, хватаясь то за одну ветку, то за другую. Когда сердце постоянно ищет следующий возможный источник удовлетворения, ему недостает внутреннего покоя. Противоядие от навязчивой неудовлетворенности желания – собирание однонаправленного внимания. Оно довольствуется тем, что есть, и больше ни в чем не нуждается. Когда однонаправленное внимание расцветает как усиливающий фактор, нехватка не будет ощущаться. Сознание будет покоиться только на объекте медитации, не отклоняясь и не отвлекаясь. Как лампа сияет устойчиво при отсутствии ветра, Глубоко собранное внимание проявляется как умиротворенный, неизменный покой. Когда вам удается сохранить такой фокус внимания, рассеивающие склонности привычки исчезают, и ваше внимание соединяется с объектом медитации. Через непрерывную практику объединения с дыханием и удержание на нем внимания, эти пять факторов джханы витакка, вичара, пити, сукха и экаггата естественным образом разовьются и станут вашими невероятно сильными качествами. Не нужно прилагать особенных усилий для развития каждого фактора по отдельности. Не поддавайтесь искушению дорисовывать счастье, усиливать восторг или делать эти новые волнующие ощущения более острыми. На этом этапе практики не обязательно конкретно сознавать силу этих факторов Дджаны. В этот период вашей медитации исследование отдельных факторов может рассеивать единство ума, которое вы тщательно взращиваете. Довольствуйтесь постоянным познанием своего объекта медитации и дыхания и не сомневайтесь, что все пять факторов джханы разовьются, если просто стараться наблюдать за этим объектом. Таблица 4.1. Пять факторов джханы. Фактор Витакка. Определение Первичное применение ума. Функция направляет внимание на объект. Какие помехи преодолевает лень и апатия? Фактор Вичара. Определение, удерживаемое внимание. Функция удерживает внимание на объекте. Какие помехи преодолевает сомнение. Фактор Пити. Определение восторг, наслаждение, удовольствие. Функция обновляет и наполняет энергией сознание Какие помехи преодолевает? Отвращение. Фактор сукха. Определение счастья, довольства. Функция приносит удовлетворение и усиливает сопутствующие состояния. Какие помехи преодолевает? Беспокойство. Фактор Экак-Гата. Определение, однонаправленность, сосредоточение, собранность. Функция. Объединяет сопутствующие факторы с объектом, устраняет отвлекающие факторы. Какие помехи преодолевают чувственное желание? Что такое Немитта? Когда вы направляете внимание и удерживаете его на дыхании, в какой-то момент может возникнуть яркий свет, поле сияния или тонкий образ, связанный с дыханием. Это может быть началом важного превращения, связанного с восприятием дыхания в медитации. С возникновением такого тонкого или сияющего восприятия, грубое восприятие дыхания превращается в утонченный образ дыхания в уме. Это явление называют образом-аналогом или немиттой. Буддийская традиция признает, что у разных людей немитта может проявляться совершенно по-разному. Она может походить на легкое касание мягкого хлопка, шелковой ткани или потока воздуха. Может являться в виде света, цвета, сверкающих драгоценных камней, геометрических форм, распускающихся цветов, тумана, звезды или жемчужного сияния. Может являться впечатлением устойчивости или стабильности, которая в традиционных комментариях сравнивают с прочностью колышка из ядра древесины. Многие практики сначала воспринимают пестрое поле или дымчато-серый цвет, которые постепенно проясняются до стабильного, яркого, беловатого свечения тона хлопка или шерсти. Ученики иногда описывают этот образ как сверкающее поле, которое постепенно наполняет живое сияние, или как лучезарный драгоценный камень, который сначала сверкает, а потом проясняется, или как поле вибраций, которое постепенно становится удивительно шелковистым, плавным и спокойным, или просто как свет, который медленно становится все более ясным и ярким. Образ аналог Немитта не фантазия. Скорее, это тонкое восприятие дыхания в медитации, и потому он возникает в точке, где дыхание входит в тело и выходит из него. В висудхи маги подчеркивается, что нужно искать вдохи и выдохи единственно в том месте, с которым они обычно соприкасаются. Будьте бдительны, И не очаровывайтесь сверкающими образами, огнями, цветными пятнами и вибрациями, которые могут возникнуть в других областях. Пусть вас не соблазняют ложные немитты. Вашим предметом медитации должно оставаться только дыхание. Так пусть оно само постепенно и реально преобразится в умственное отражение дыхания. Спокойно проясняйте этот образ, просто продолжая наблюдать за дыханием с утонченным вниманием. Не отклоняйтесь от первичной точки контакта с дыханием в поисках концептуального образа. Также не стоит сильно волноваться или отвлекаться при первичном тонком проявлении этих образов. Охраняйте свой объект медитации непрерывно направляя внимание на дыхание в целом, пока Немитта не станет устойчивой и стабильной естественным образом. Не пытайтесь возиться с ней, силой делать ее ярче, и когда она возникает, не переносите на нее внимание. Если обращаться с ней слишком восторженно, высокомерно или применять силу, она скроется, как застенчивый друг который побаивается новых людей. Если ее яркость меняется, если она поблескивает или выглядит как мерцающие драгоценные камни на расстоянии, не спешите хвататься за нее вниманием. Просто продолжайте терпеливо осознавать дыхание в целом. Если немитта имеет цвет, форму или текстуру, опять же, не нужно улучшать или украшать ее она сама будет очищаться с развитием сосредоточения. Если вы сразу же пытаетесь схватить немитту, она может раствориться или вылиться во множество различных образов и впечатлений. Если, с другой стороны, вы заставляете внимание обратиться снова к грубым ощущениям, связанным с физическим дыханием, немитта может исчезнуть, как друг, который чувствует, что его игнорируют, и тайком покидает праздник, не попрощавшись. С нежностью и усердием поддерживайте Немитту дыхание с позиций преданности, уважения и доверия. Когда Немитта начнет постоянно проявляться в медитации, и ее привлекательность начнет расти, она без усилий будет завладевать вашим вниманием. Может возникать ощущение, что немитта как магнитом притягивает сознание, что она поглощает ум, или что дыхание, немитта и сознание сливаются в единой точке, в тонком образе дыхания. Появление немитты – естественное следствие сосредоточения ума. Ее сравнивают с постепенным, но разительным изменением в ночном небе, когда из-за облаков выходит Луна. Работая как механизм биологической обратной связи, Немитта дает информативные подсказки относительно качества сосредоточения. Хотя в этом процессе не участвует зрение, Немитта обычно представляет собой сияющий отпечаток. Это достижение характеризуется сиянием, и чем сильнее сосредоточение, тем ярче свет. Ориентируйтесь на это чистое проявление дыхания в уме и на тонкое умственное видение, постепенно уводя внимание из сферы грубой материальности. Когда вы уравновешенно наблюдаете за дыханием, энергии ума рано или поздно соединятся с объектом медитации. когда это произойдет, немитта автоматически станет ясной живой, прочной и устойчивой. а когда созреют способности ума, немитта сольется с дыханием словно между ними есть магнетическое притяжение. как хороший хозяин предложит гостям все что им нужно. Не вторгаясь в их личное пространство, искусный практик будет поощрять развитие немитты из состояния просторной, невозмутимой и стабильной легкости, без навязчивости или требовательности. Наставление по медитации 4.1. Восприятие немит. В начале медитации, сидя, выразите намерение, что будете непрерывно осознавать полное дыхание, возникающее между ноздрями и областью верхней губы. Не позволяйте ничему отвлекать вас от этого сознательного наблюдения. Пусть ритм дыхания ничто не ограничивает. Телесный характер дыхания будет постепенно угасать потому что, когда на нем сосредотачиваются, дыхание естественно становится более тонким. Хотя может казаться, что дыхание исчезает, удерживайте внимание в точке, с которой оно обычно соприкасается. Если ум устойчив, но дыхание выглядит грубым, можно мягко отвлечься от кожи и сосредоточиться на наблюдении за самим событием дыхания вблизи от тела. Старайтесь наблюдать за дыханием непосредственно, как за объектом, а не делать о нем выводов посредством тактильных ощущений, например, температуры, давления или вибрации. Один из моих учителей, чтобы проиллюстрировать этот переход от грубых физических восприятий, к тонкому образу немить дыхание, приводил в пример столярное дело. Представьте, что вы хотите забить в стену очень мелкий тонкий гвоздь. Сначала вы держите этот тонкий гвоздь между пальцами и ударяете по тому месту, где он расположен, ориентируясь на физические ощущения у кончиков пальцев. Но когда гвоздь уже частично вошел в стену, вы убираете пальцы и просто бьете по самому гвоздю. Так и здесь. Сначала вы можете ощутить касание дыхания, которое, так сказать, держится между ноздрями и верхней губой. Но когда внимание начнет постоянно соприкасаться с самим дыханием, вам не придется опираться на ощущение физического прикосновения. Просто продолжайте направлять внимание на дыхание в этой области, воспринимая его внимательно и невозмутимо, в какой бы форме оно ни проявлялось. По мере того, как вы будете сосредотачиваться на дыхании в точке возле тела, между ноздрями и верхней губой, немитта будет становиться все более определенной. Пока Немитта не обретет устойчивость, намеренно направляйте внимание на дыхание в целом. Если при наблюдении за дыханием возникает намек на свет или мерцание сияющего поля, радуйтесь, но не вмешивайтесь в процесс и слишком не суетитесь. Пусть он развивается естественно. Убедитесь, что этот образ проявление дыхания, неотделимое от него, а не отвлекающая проекция, основанная на желании или воображении. Необходима ли немитта? В некоторых подходах к джхане не учат применять немитту. В других утверждается, что джхана без нее невозможно. Я примеряю разногласия между разными учителями, принимая во внимание врожденные недостатки восприятия. Показания многочисленных очевидцев аварии будут различаться, так и внутренние состояния люди воспринимают по-разному. Ведь можно соприкасаться с сидением стула и не ощущать текстуры обивки, или носить сандалии и не сознавать связанных с ними ощущений, или смотреть в окно, и не видеть деревьев. Так и я верю, что немитта может возникать, а практик может не понимать, что это важное явление. Когда я только начала изучать практику Джханы, я не получала наставлений о том, как обращаться с немиттой. Ум наполнялся светом, но я не придавала ему особого значения и не училась, различать разные виды ясности легкости и просторности которые имеют место в глубоком сосредоточении в каждой медитации быстро появлялся свет и он наполнял осознание дыхания я решила что именно так и должна выглядеть медитация на дыхании меня сбивало с толку привычность этого опыта я не выделяла его как важное восприятие и не использовала его как инструмент на ранних этапах моих исследований Джханы. Однажды, во время долгого ретрита, приезжий учитель предложила мне по-новому взглянуть на Джхану. Она спросила, не вижу ли я яркого белого света. Решив, что она, наверное, имеет в виду какой-то особый свет, какой-то иной а не тот, который я постепенно и неразрывно стала ассоциировать с каждым вдохом и выдохом, я ответил отрицательно, на том разговор и кончился. Но вскоре после этой встречи, по мирским причинам, мне пришлось прервать ретрит. И только несколько недель спустя я смогла вернуться к практике медитации и снова войти в Джхану. Вернувшись на ретрит, Я распознала немитту в ее отчетливой форме, как живое, но привычное проявление сосредоточения и как трансформацию дыхания в качестве объекта медитации. Самых очевидных моментов в силу привычки можно не заметить, если не понимать их значение. Пока я не научилась применять немитту, чтобы легче входить в состояние поглощения, Она была просто фоном медитации. Через какое-то время я училась у достопочтенного Па-Ауксаяда, который в своей методологии открыто использует немитту как обязательный для джхана инструмент. На мой взгляд, его техники удивительно действенны и эффективны. Стабильность сосредоточения которые я раньше достигала за несколько недель, теперь, благодаря зрительному образу сосредоточения, легко достигалось за считанные дни. Поэтому, если вы не можете посвятить несколько недель неторопливой медитации, учитесь применять силу немитты. Адекватные инструменты облегчают выполнение любой задачи. Эти техники – Успешно применяют тысячи лет, и нет поводов считать, что в вашем случае они не сработают. Единый объект Главный вопрос, связанный с проблемой присутствия, отсутствия немитты, звучит так. Что является объектом внимания? Удается ли вам успешно отсеивать внешние отвлекающие факторы и сознавать исключительно первичное проявление дыхания? Если вы думаете о том, как вы дышите, или представляете, как развиваете сосредоточение, такие активные визуализации воспрепятствуют формированию немитты. Хотя сначала мы познаем дыхание Посредством осязания излишний интерес к изменчивости физических ощущений, скажем, прохладе кожи, движениям ноздрей или покалыванию в носовых каналах может воспрепятствовать объединению с устойчивым фокусом внимания. Познавайте дыхание таким, какое оно есть на самом деле, минимально приукрашивая или интерпретируя его непрерывно удерживайте внимание только на простейшем событии дыхания. Когда внимание переключится с физических ощущений на образ дыхания в уме, произойдет тонкая трансформация восприятия. Одним из типичных отвлекающих факторов, которые сбивают с пути многих практиков, является восприятие непостоянства, хотя обычно его считают мудрым восприятием, здесь оно может препятствовать джхане. Если вы отвлекаетесь от целенаправленного сосредоточения на дыхании и начинаете наблюдать, как возникает и исчезает спокойствие, невозмутимость, восторг или радость, на самом деле вы отходите от объекта медитации. В сознании может одновременно находиться Только один объект. Поэтому нельзя погрузиться в джхану и одновременно наблюдать за меняющимися восприятиями. Присутствие нескольких разных объектов медитации остановит импульс однонаправленного фокуса внимания, связанный с практикой джханы. Любое конкретное изменение объекта разрушает однонаправленный фокус, характерный для джханы. Неважно, что это – контакт со звуком, запахом, физическими ощущениями, другими мыслями или захваченность восторгом, колебаниями чувств или различными факторами ума, которые вторгаются в практику. Будда учил, что в зависимости от ума и объектов ума возникает сознание ума, встреча этих трех – контакт. При наличии условия в виде контакта возникает чувство. Многократный контакт трех аспектов познания, в данном случае действующего ума, объекта немитта дыхания и сознания ума, сознания немитта дыхания, создают условия для состояния поглощения. Поэтому в этом обучении мы Откладываем исследование умственных и материальных явлений, чтобы достичь стабильности и сосредоточения. На более поздних этапах этого обучения, когда вы глубоко наполнитесь ясностью острого, постоянного и собранного ума, вы выйдете из поглощения и будете созерцать непостоянные формации. когда вы думаете, что ничего не происходит. Пока факторы джханы не разовьются как следует, внимание может легко отходить от немитты и пребывать в дремлющем состоянии сознания. На языке пали это состояние называют бхавангой. В Абидхаме это состояние определяют как сознание жизненного континуума которая возникает между любыми процессами познания. Все мы испытываем бесчисленные переживания этого сознания жизненного континуума, хотя обычно не осознаем. У людей с более медлительным мышлением промежутки между чувственными процессами будут дольше. Люди с более острым умом будут относительно ненадолго входить в состояние бхаванги, потому что Внимание легко переходит к следующему моменту восприятия и быстро обрабатывает когнитивные данные. Когда практикующий проваливается в состояние бхаванги, ему может казаться, что все остановилось и не познается ничего конкретного. Практикующие описывают это состояние как «сознание отсутствия всего», и могут по ошибке считать, что оно является опытом пустоты, хотя и не будут ясно понимать, каков объект внимания. Иногда может казаться, что вы просто теряете время. Человек может сохранять вертикальное положение, значит, в этом состоянии нет явных особенностей, которые обычно связывают с сонливостью или вялостью. Как правило, это очень приятное состояние, и слишком уверенные практики могут принять его за какое-то достижение или, возможно, даже за небану. На самом же деле способности ума еще недостаточно окрепли, чтобы различать тонкую работу этого состояния сознания, которое соединяет когнитивные процессы. Если практик наслаждается приятным, но неясным состоянием бхаванги, и постоянно в нем пребывает, медитация придет в застой, и вскоре ум станет вялым от самодовольства. Продолжительные погружения в бхавангу могут случаться и до джханы. Обычно они возникают, когда практик приближается к порогу джханы, но когда он действительно в ней находится, этого не случится. Эти погружения сравнивают с тем, как ребенок учится ходить. Сначала малыш делает один-два шага и падает, пытается снова идти и опять валится на землю. Напротив, в джане ум устойчив и ловок, а факторы джаны сильны. Ее уподобляют здоровому взрослому человеку, который может ходить в любое время, в любое место и сколько хочет, без спотыканий и колебаний».